ЭПИЛОГ «В общем-то, ничего удивительного нет, просто рынок отреагировал на последнее событие в Эмальё», – подумал я, глядя на экран монитора. «Ничего страшного. После моего сегодняшнего заявления в Сенате оппозиции меандрии по этому вопросу все придет в норму. Не придет само – приведем мы. Хотят ли того люди все это затеявшие или не очень? У Меандрии Сомальё заключен договор, и мы намерены его выполнить, на том и стоим. Некоторым не мешало бы понять, что помимо политических и экономических интересов у державы могут быть и другие. Даже не интересы, а просто желание помочь, как помогают посторонние люди человеку, попавшему в беду. И слава богу, Миандрия может себе это позволить. Я встал и подошел к окну, полностью занимающему одну из стен. Вид из окна на город открывался отличный. Нет, какой же он все-таки красивый, Драндер, по праву считающийся одной из самых красивых столиц мира. И дело даже не в архитектуре, где современные небоскребы удачно соседствуют со строениями, чей возраст составляет многие сотни лет. Зелень. Наверное, столько зелени нет ни в одном другом городе мира. Парки, скверы, аллеи, их так много, что создается впечатление, будто дома выступают прямо из зелени, покрывающей весь город. Впечатляющее зрелище, особенно если смотреть с той высоты, на которой я нахожусь. Взгляд переметнулся на только что прочитанный документ, содержимое которого заставило меня на время позабыть обо всех остальных делах, какими бы срочными или важными они ни были. Таинственная личность, чего уж там говорить. Казалось бы, осталось столько документов, жизнеописаний, сделанных его современниками и более поздними историками. Личная переписка, письма, где о нем упоминается – но чем больше в них вчитываешься, тем меньше все понимаешь. Взять хотя бы то, откуда он появился. Тут мнения не только историков, но и его современников значительно разнятся. Кто-то настаивает на том, что он родом из Лаверна, и ему яростно противоречат оппоненты, утверждая, что его родина – юго-запад Миандрии. Недалеко от тех мест есть побережье Коина, и находятся смельчаки, заявляющие о том, что его имя связано именно с этим – Упоминается и совсем уж крайний юг, местность, расположенная далеко за Изнердом, и еще Эйсен-Гермсайдер, бывший в те времена герцогством, и даже Скардар. Словом, ясности нет никакой. Да, нужно позвонить Дювалю, чтобы он отправил в территориальные воды Эмальё парочку авианосных соединений. Мол, Скардар тоже имеет интерес в том регионе. Надеюсь, кое-кого это образумит. Скардар давний союзник Меандрии, И их отношения колеблются между очень хорошими и отличными, так что Дюваль на мою просьбу откликнется легко. И с его происхождением тоже никакой ясности нет. Существует версия, что он выбился из простолюдинов, а его девиз «лучше быть пожалованным, чем родиться», как будто бы даже служит этому подтверждением. Но некоторые историки утверждают, что это далеко не так, что он принадлежал к древнему роду, причем царствующему и попал в империю изгнанником. Правда, все они затрудняются ответить, к какому именно народу и из какой страны. Но самое интересное не в этом. 30 век стал переломным веком в истории Меандрии, в те времена чаще всего называемой империей. Она поднялась в окружающем мире на те позиции, которые и сейчас занимают, ни разу никому не уступив. И именно тогда произошел качественный скачок чуть ли не во всех областях сразу. Реформирование армии и флота, наука, металлургия, медицина, образование, даже книгопечатание, все вышло на новый уровень. Именно с той поры, одолев сильнейшую на тот момент армию и флот объединившихся против нее врагов, империя ни разу и не воевала, по крайней мере на своих территориях. И ее внешняя политика за все это время не изменилась. Она охотно покровительствовала другим державам, оказывая военную или экономическую помощь причем всегда отказывая им стать частью ее территории. Так вот, куда ни взглянешь, оказывается, что повсюду он успел оставить свой след. У меня вообще создалось такое впечатление, что ему как будто бы было известно, как будет развиваться мир дальше и что ждет его впереди. Вероятно и в том, что не было в меандрии революций, от которых пострадало множество стран, тоже есть часть его заслуги. Или эти его слова – Любой правитель должен понимать, главное это даже не помогать своему народу, а просто ему не мешать. Задача правителя состоит в том, чтобы избавить народ от потрясений, обеспечить стабильность и мир, а остального он добьется сам. Они ведь вполне пригодны для современности? Об императрице Енианне известно значительно больше. Она из рода Крандейлов, и ее генологическое дерево уходит в такие незапамятные времена что удивительно, как они смогли быть вместе. Если судить по портретам, очень красивая женщина даже по канонам современной красоты. История их знакомства тоже имеет множество версий. От совсем уж сказочной, когда он спасает ениану от монстров в саду Императорского дворца, что само по себе звучит уже смешно, до истории, в которой они знакомятся на балу, состоявшемся по поводу спасения им ее трона. И все же история их любви не выглядит слишком уж счастливой. Хотя в ней было все, и долгие разлуки, и размолвки, и счастливые объяснения. И его подарок, великолепный дворец, до сих пор считающийся одним из чудес света. Дворец Янианы, полюбоваться которым ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Он умер совсем не старым, даже по меркам того времени. Ему едва исполнилось 50 Умер как будто бы от старых ран. Но и с этим не все до конца ясно. Яниана надолго его пережила чуть ли не на два десятка лет. Но второй раз замуж она так и не вышла. Когда он умер, Ениана не стала хоронить его во дворце, что носил ее имя, заявив, «Артуа говорил, я хочу, чтобы это был именно дворец полный веселья, музыки и кружащихся в танце пар, а не семейный склеп. Усыпальница расположена дальше, за дворцом, и в ней их саркофаги стоят рядом. Они там единственные, потому что она не стала фамильной усыпальницей династии». После того, как история их любви благодаря телевидению стала известна чуть ли не всему миру, паломничество туда стало массовым. Люди, налюбовавшись дворцом, шли в усыпальницу. Правда, там и раньше посетителей хватало. Почему-то в империи сложился обычай, который никто не осмеливался нарушить. Если в центральной зале, где расположены их саркофаги, влюбленная пара объявляла себя мужем и женой, то родителям, как бы ни был неравен брак, оставалось только его благословить что даже удивительно, ведь в те времена происхождению придавалось так много значения. Не так давно я распорядился закрыть в усыпальницу доступ, хотя советники упрямо меня отговаривали от такого шага. «Он нанесет урон моей популярности», — утверждали они. Но мне кажется, им будет хорошо наедине, и люди должны это понимать. И все же как мало я о нем знаю. А знать хочется все, ведь он далекий мой предок, И меня назвали в его честь Артуа, как назвали мою сестру Енианной. Я снова взглянул на лист бумаги, лежавший на столе, результаты генетической экспертизы. Ведь если в экспертизу не закралась ошибка, получается правда то, что из поколения в поколение передается в фамильных преданиях и о чем говорят только в узком семейном кругу. Он не из нашего мира. И тогда... Все встает на свои места. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1S Publishing.